Глава 17 Осколок молнии. По всем признакам явно надвигалась гроза. Тильда огляделась, и ее сердце тревожно сжалось при виде большой черной тучи, отделившейся от грозового фронта и медленно подползавшей к алмазному городу. По форме туча напоминала мохноногого паука с мордой, похожей на человеческий череп. В глубине глазниц хаотично метались и сине-черные молнии, сверкая сапфировым блеском. Завороженная гнетущим зрелищем, Тильда не заметила, как очутилась среди дворцов. Облако, доставившее ее сюда, рассеялось, и теперь под ногами девушки появилась твердая опора из толстой ветви железного дерева от которой во все стороны тянулась паутина более тонких веточек, оплетавших дворцовые стены снизу и, по-видимому, служивших опорой массивным зданиям. Листьев на ветвях не было, но кое-где торчали остроконечные шипообразные отростки. Что-то блеснуло над головой, и рядом раздался металлический звон, какой издают скрестившись стальные клинки. Вздрогнув от неожиданности, Тильда увидела длинный острый шип, вздыбившийся в сантиметре от ее ноги. Только что его там не было. В следующий миг неподалеку вонзился еще один. Она вскинула голову и попятилась. Синее небо покрылось сетью трещин, но потом стало ясно, что это молнии, вылетающие из глазниц тучи паука». Рассекая воздух, они зигзагообразными стрелами неслись к дворцам, но падали и разлетались на осколки, не коснувшись стен. Черная блестящая поверхность осколков белела прямо на глазах, сливаясь по цвету с серебристыми ветвями дерева. Куски упавших молний превращались в шипы. Ошеломленная происходящим, Тильда даже не попыталась спрятаться за какую-нибудь толстую ветку и точно парализованная смотрела на молнию, летевшую прямо в нее». Лишь когда черное остриё почти достигло цели, включился инстинкт самосохранения, и Тильда уклонилась в сторону. Но даже если бы она не сделала этого, то осталась бы цела, потому что молния внезапно изменила траекторию полета, обогнув то место, где она только что стояла. Звяк, звяк, звяк. На металлической ветке дорожки выросло еще несколько шипов. Во дворцах вдруг одно за другим распахнулись все окна, выпуская огромных белых птиц. Те шумно захлопали крыльями, взмывая вверх, и закружили над золотыми башенками, собираясь в стаю. А затем пышным облаком поплыли к черной туче. Задрав голову и совершенно ошалев от всего, что творилось вокруг, Тильда наблюдала, как черные молнии врезаются в широкие крылья птиц, и отскакивают обратно, словно пули от непробиваемой преграды. Внезапно чьи-то крепкие руки подхватили ее и понесли куда-то. «Первый раз вижу такую дуреху!» — сообщили ей недовольным тоном. Вцепившись в крепкое мужское плечо, Тильда покосилась на незнакомца. Тот оказался таким же богатырем, как Добрыня, только кудри у него были темно-русые, а борода отсутствовала напрочь. Мужчина поднялся по ступеням высокого крыльца, вошел во дворец и там поставил тильду на ноги. За ее спиной гулко хлопнула дверь, закрывшись сама собой, и эхо от хлопка прокатилось под высокими сводами. — Тебе что, жить надоело? Богатырь сдвинул брови, грозно уставившись на нее зелеными глазами. — Стоишь, рот, раззявила! Ждешь, пока смерть залетит! — А что происходит? спросила Тильда с тревогой, оборачиваясь и глядя на окна, пропускавшие шум, доносившийся снаружи. казалось, что там идет дождь из ножей. ничего особенного. битва добра и зла все как всегда. всегда? она что же вообще не прекращается? ну от чего же? зло накатывает периодически, как морская волна, а после отступает на время. сил наберет и прет по новой. «Зло — это та страшная туча, да?» «Верно». «А добро тогда что?» «Добро — это живая сила, которая есть в людях, зверях, птицах, растениях. Она наполняет всю нашу планету, и защищаем ее мы, светоносцы. Ты теперь тоже светоносец». Ч «Чего?» У Тильды в буквальном смысле глаза на лоб полезли хотя в последнее время она удивлялась так часто, что пора было уже привыкнуть к странностям. Ну и словечки. «Это по-русски. Иногда нас еще называют Люцифлюсами. Но это официально, в школах и министерстве». «Люциф...» э... «Ты как-то не так разговариваешь». Тильда придирчиво оглядела своего спасителя. Слишком гладко выбритые щеки не вязались с образом былинного богатыря или какого-то персонажа из древних славянских мифов о лукоморье. Да что там щеки? Вот латынь он откуда знает? Люцифлюс означало «несущий свет». И что именно не так? Парень смерил ее насмешливым взглядом. Ты как будто из нашего обычного мира. А это, по-твоему, странно? «Ты ведь сама пришла оттуда. Почему думаешь, что другие не могут?» Сильда не нашлась, что сказать. Возникла пауза. Она с любопытством смотрела на зеленоглазого парня. Симпатичный. Высокие скулы, крупный прямой нос, упрямый подбородок с глубокой ямочкой. Лицо скорее принца, чем богатыря. Одет он был тоже совсем не по-богатырски». Обтягивающий мускулистое тело комбинезон из золотистого материала, похожего на латекс, белые сапоги до колен и белый бархатный плащ, накинутый на плечи и стянутый золотым шнуром на рельефной груди. Волосы на лбу были перехвачены металлическим обручем с прозрачными камнями, сверкающими алмазным блеском. Твоя одежда интересный стиль. Наконец произнесла Тильда в надежде услышать какое-то объяснение. «Это униформа люцифлюсов, которые находятся при исполнении». «При исполнении чего?» «Обязанностей по защите жизни». «И что это за обязанность?» Парень вдруг рассердился. «У всех они разные!» «Перечислять по списку?» Заметив ее растерянный взгляд, сменил тон на более дружелюбный и пояснил со вздохом. «Да главного дела меня пока не допускают, не берут в бой, но я уже готов». Растянув в стороны полы плаща, он взмахнул руками, и плащ превратился в крылья. У Тильды вырвался восторженный возглас. «Невероятно! Так значит, птицы, вылетевшие из окон дворцов, — это окрылившиеся люди?» «Да что тут особенного, в крыльях? Главное — сила, и у меня ее достаточно!» «Только отец так не считает, оставляет меня во дворце, когда улетает с братьями сдерживать зло!» А я должен встречать вновь прибывших, хотя это такая редкость, что можно было бы обойтись и без дежурных. Ты первая за последние сто битв. Хоть в этот раз я не даром время потрачу. Кстати, как там в миру поживают наши духовные братья? Это кто? Тильда, недоумевающий, пожалуй, плечами. Так ты не из наших? Не пойму, о чем ты вообще. Хм, как ты прошла к просветлению, самостоятельно? «Хватит загадок, у меня и так голову распирает от вопросов, и с каждым твоим словом их становится еще больше!» Тильда прижала ладони к вискам, словно старалась удержать разбухающую голову. «Самородок, значит», — заключил он с удивлением во взгляде. «Звучит, как ругательство», — Тильда поморщилась. «Нет, это означает, что ты редкий экземпляр. Отец обрадуется, когда вернется. Такие, как ты, очень быстро всему обучаются и находят свое предназначение. Послушай, Тильда собралась выдать тираду, но, запнувшись, спросила: Как хоть твое имя? Вальга. О, что-то вроде этого я и ожидала. Что ж, будем знакомы, я Тильда. Она наградила собеседника короткой, но лучезарной улыбкой, и дальше уже с серьезным видом выпалила. Вот что, Вальга. В ближайшее время я не планирую вступать в какие бы то ни было братства и погружаться в процесс обучения. А что касается предназначения, то сейчас мне в первую очередь необходимо победить Кощея. И сделать это нужно как можно скорее, пока мой брат не превратился в ледышку и не пополнил с собой стену в Кощеевой темнице». «Победить Кощея?» Вальга скрестил руки на груди и смерил ее скептическим взглядом. «И как ты собираешься это сделать?» «Об этом я хотела спросить у тебя, раз уж ты воин света или что-то вроде того. Кощей ведь тоже зло, а ты из тех, кто с ним борется, так ведь?» «Не совсем. Мы боремся с внешней угрозой, той, что приходит из глубин космоса. Она способна уничтожать все живое, если ее не сдерживать. Кощей же ни на кого не нападает, люди сами к нему приходят, но это их выбор». «Мой брат ничего не выбирал, его обманом туда увели». Я слышал о подобных злодеяниях, с ними борются наши братья, оставшиеся в обычном мире, но они не могут за всем уследить. К тому же некоторые злодеяния тщательно скрыты от их взора, черной магией. В обычном мире мало кто ей обладает, но такие люди есть, они творят зло под покровом тайны, и лишь когда кто-то из них раскаивается в содеянном, его дела становятся видны светоносцам». «Тогда наши братья пытаются исправить то, что еще возможно». «Тот, кто сделал это с моим братом, вряд ли раскается когда-нибудь», воскликнула Тильда с горькой усмешкой. «И что же, нельзя остановить этого злодея? Значит, он может вечно творить зло, если ему совесть не помешает?» «В устройство человеческой души мы вмешиваться не можем, этим только демоны занимаются. А пока душа человека находится в тени...» мы не видим угрозы, исходящей от нее. Только если человек пожалеет о том, что совершил, его душа освободится и свет жизни в нее вернется. Люди, на которых лежит тень демона, губят невинные души, а боль и страдания несчастных жертв притягивают внешнее зло. Чем их больше, тем оно ближе. И наоборот, чем оно ближе, тем сильнее земные демоны, потому что подпитываются ее мощью. «И как близко оно к нам сейчас?» Тильда вновь прислушалась к звукам. За стенами дворца все еще продолжался бой. «Отец говорит, что в последнее время мы здорово оттеснили его. Оно уже не может подойти к тем рубежам, которых достигало, к примеру, сто лет назад. Тогда меня еще не было на свете, но я верю отцу. Он считает, что на земле началась эра духовного роста». От того, что теперь на нее попадает больше света из живого источника, скрытого в центре галактики. И откуда такие познания? Объяснение казалось Тильде фантастическим и в то же время правдоподобным. Оно не противоречило, а дополняло рассказ Даши и ее нового друга Гены о банде черных теософов, вредивших людям изощренными способами. Взять хотя бы эти живые нитки. Тильду передёрнуло. И стало понятно, для какой цели черные теософы приковывали к людям демонов. Устройства галактики изучают в специальной школе для будущих люцифлюсов. Но учебники там отличаются от обычных школьных учебников по астрономии. Ого! В обычном мире есть такие школы? Есть. Их несколько в разных странах. Они засекречены, выглядят как обычные вузы. И ты учился в такой? Закончил с отличием. Вальга гордо вздернул подбородок. «А теперь, значит, занимаешься тем, что встречаешь здесь таких, как я?» «Да. Отец считает, что это моё предназначение, но я надеюсь стать воином». «И для чего ты встречаешь новичков?» «Чтобы они не погибли и не заблудились». «Не погибли? Разве молнии могут убить?» «Я видела, как они врезаются в ветки дерева, ломаются и застывают там, превращаясь в шипы». Одна молния летела прямо в меня, но почему-то обошла стороной. И еще я заметила, что молнии падали, не долетев до стен дворца. Светоносцам молнии не очень опасны. Наша сила создает вокруг нас защитное поле, которое отталкивает их. Стены дворцов тоже насыщены такой силой. Но у новичков силы меньше. И да, бывали трагические случаи. А дерево? Это ведь должно быть древо жизни, если верить мифам о лукоморье. Так и есть. Дерево-магнит, притягивающий к себе все, чем атакует нас внешнее зло, чтобы этого как можно меньше попало на землю. Оттуда летят не только молнии. Бывает, на нас обрушивается метеоритный дождь. И тогда клубы огня, прилипнув к ветвям, превращаются в красные яблоки, но почти сразу сгнивают и рассыпаются в прах. Как я не пытался, ни разу не успел сорвать хоть одно и попробовать его на вкус. «Думаешь, стоит пробовать? Это же смерть. Они наверняка ядовитые». «Для обычных людей возможно, но Люцифлюсов не просто убить». «Вы тоже прячете смерть в иглах, как Кощей?» – пошутила Тильда. «На самом деле я даже не знаю этого секрета. Меня пока в него не посвятили». Вальга недовольно сдвинул брови. «А о Кощеевой игле знаешь что-нибудь? Действительно ли так опасно разбивать яйцо, чтобы добраться до нее? Человек, который доставил меня сюда на корабле, сказал, что если так сделать, то люди перестанут рождаться. А если сломать иглу, то перестанут и умирать». «Я слышал эту версию. Но она ведь не точная, если и яйцо, и игла пока что целы». «Лучше забудь об этом. Скулы вольги четче проступили под кожей». Такая попытка может дорого обойтись всему человечеству. Нельзя трогать сундук, это нарушит равновесие в мире. «Я не знаю другого способа, как заставить кощей отпустить брата!» — крикнула Тильда со слезами в голосе. «И я не собираюсь ничего ломать и разбивать. Я хотела только взять яйцо на время, напугать Кощея, чтобы он выполнил мое требование. Потом бы я сразу вернула яйцо назад». «Глупости какие!» Вальга даже зажмурился, демонстрируя неприятие ее идеи. «А заяц и утка? Ты о них подумала?» «Зверушками придется пожертвовать». Тильда виновато потупилась. «Ха, размечталась! Так они тебе и дались!» «Только крышку откроешь, и заяц выскочит, не угонишься за ним по облакам-то. Но даже если и схватишь, он уткой обернется». А та вряд ли сядет и снесет тебе яйцо. Скорее упорхнёт в небеса, глазом моргнуть не успеешь. Я буду осторожно сундук открывать, подниму крышку, только чтобы руку просунуть, и схвачу зайца. Он станет уткой, но улететь я ей не позволю, буду держать, пока яйцо не снесет. Допустим, у тебя это получится. Ты понимаешь, что можешь разбить яйцо случайно? Я должна попытаться, другого способа спасти Женьку не существует. Помоги же мне, раз ты такой миротворец. С места не сдвинусь, и тебе не позволю. Смирись с потерей брата. Такова жизнь. Все рано или поздно теряют своих близких. Ну уж нет, — выдохнула Тильда, в ужасе попятилась к выходу. Твой совет мне совсем не подходит. Я, пожалуй, пойду. Нет, стой! Вольга протянул руку, но не коснулся Тильды. Это был просящий жест. «Дождись моего отца, он вернется после того, как битва закончится, и найдет подходящий способ». «Ага. А если не найдет, то позволит мне уйти и выполнить задуманное? Вряд ли». «Нет уж, спасибо, лучше я прямо сейчас откланюсь». Тильда толкнула дверь спиной, и та легко распахнулась. Выскочив на крыльцо, девушка крикнула остолбеневшему вольге «Папе привет!» и помчалась прочь, перепрыгивая через переплетение металлических ветвей, унизанных острыми шипами. Обернувшись, она заметила краем глаза золотисто-белое пятно позади. Вольга все таки погнался за ней. Пятно приближалось, за спиной послышался топот ног. Тильда резко повернула вправо, обогнула соседний дворец, нырнула в тоннели из ветвей, стеной сплетавшихся сразу за ним, промчалась сквозь него, оттуда перепрыгнула на нижнюю ветку тропинку и только тогда остановилась. Бегать в волшебном мире оказалось ничуть не легче, чем в обычном. Здесь тоже требовалось перевести дух. Тильда огляделась. Она стояла в гигантском коконе, сплетенном из серебристых веток, тонких и изогнутых, как виноградная лоза. Кончики шипов искрились в лучах света, проникавшего внутрь. Теперь Тильда знала, что это особенные лучи, от живого источника, скрытого в глубинах галактики. Сколько интересной информации она услышала от Вальги. Жаль осмыслить ее некогда. И вовсе не потому, что нужно бежать дальше. От погони, похоже, она оторвалась. Всё ее внимание сосредоточилось на невзрачном предмете, похожем на ящик из старого рассохшегося дерева, оббитый по краям полосками меди. В центре кокона стоял сундук. Осторожно ступая по ветви тропинки, девушка подошла к нему. На крышке темнел выжженный рисунок. Череп с перекрещенными костями, какие изображают на различных предупредительных знаках, но заключенный не в красный треугольник, а в круг с разбегающимися в стороны извилистыми лучами, похожими на длинные и тонкие языки пламени. «Спрятать смерть внутри жизни!» «Кто мог сделать такое?» — подумала Тильда, опускаясь перед сундуком на колени. «На крышке не было даже замка», Просто какая-то ржавая защелка. Пальцы девушки коснулись холодного металла, покрытого рыжими чешуйками, приподняли скобу. Раздался щелчок. Осторожно, приподняв крышку и прищурившись, Тильда заглянула в образовавшуюся щель. Такую узкую, что из нее не то что заяц, кузнечик бы не выскочил. Но она не успела ничего разглядеть. Кто-то схватил ее сзади за куртку и дернул назад. Крышка сундука захлопнулась сухим стуком. Тильда ударила ногой наугад, надеясь попасть в нападавшего, дернулась и вырвалась из захвата, но, пролетев вперед по инерции, упала и покатилась на животе по гладкой поверхности ветки тропинки. Раскинув руки в стороны, она попыталась уцепиться за что-нибудь, но ветка под ней шла под уклон, и движение лишь ускорялось. Наконец, пальцы девушки схватились за тонкий, как соломинка, шип – Но удержаться все же не удалось. Опора оказалась слишком хрупкой и сломалась, оставшись в руке. Ветка-тропинка тоже подвела, став слишком узкой. Девушка соскользнула с нее и полетела вниз. Ветви, как назло, почему-то больше не попадались, и Тильда продолжала падать с ужасом, глядя на стремительно удалявшуюся крону древа жизни, в которой крошечным пятнышком виднелось лицо вольги смотревшего на нее оттуда. Имея крылья, он, тем не менее, не ринулся за ней, не попытался спасти. Обида неприятно кольнула сердце Тильды. «Парень, похоже, не Супермен». Но, может быть, он просто не заметил, как она сорвалась? Под кроной дерева было гораздо темнее, чем среди ветвей, пронизанных лучами таинственного светила. А человеческое зрение устроено так, что тот, кто смотрит из света во тьму, не способен ничего разглядеть. Вскоре кружевной узор древесной кроны смазался, слился в сплошное белесое пятно. И оно постепенно растворилось во мраке, сгустившемся до консистенции киселя. Тильда почувствовала, что падение замедлилось и перешло в погружение. Слабой искоркой в этой вязкой кромешной тьме мерцал шип, зажатый в ее руке, тонкий и острый, как игла. Взгляд Тильды застыл на острие в тот миг, когда ее мозг пронзила идея, смутная, зыбкая и бесформенная. Но разум уцепился за нее и преобразовал в четкий план. Оставалось лишь добраться до Кощеевой темницы, но Тильде казалось, что, судя по опыту из прошлого посещения Лукоморья, С этим проблем не возникнет. Тогда она тоже упала, и пусть не с древа жизни, но все же с дерева, и угодила прямиком в лунный черток. У нее мелькнула догадка, что падение из света во тьму — это прямая дорога в царство смерти. Возможно, виной тому была возникшая ассоциация с падшими ангелами. Ведь Тильда собиралась совершить далеко не самый благочестивый поступок. И при этом не испытывала даже намека на угрызение совести. Она задумала перехитрить кощея, и беспокоило ее лишь одно. Знает ли тот, как выглядит игла с его смертью или нет? Застывший осколок молнии вполне мог сойти за эту иглу. Придется самой поверить в это, иначе обман раскроется, если кощей прочтет ее мысли. Погружение продолжалось, но уже совсем медленно. Тьма засасывала, словно трясина, и пыталась напугать, как обычно пугала всех, чтобы сделать безвольными и слабыми с целью оставить себе навсегда. Но Тильда не поддавалась. Правда, ее потряхивало, но скорее не от страха, а от собственной дерзости. Ведь она сама собиралась напугать одно из воплощений этой тьмы. Наверняка Кощей и думать забыл о собственной уязвимости. Вот он удивится, увидев свою смерть в чужих руках. Главное, чтобы поверил. Тильда явственно вообразила себе весь процесс извлечения иглы из сундука. Будто все произошло в реальности. Она основательно подготовилась к встрече. Забравшись в ее мысли, Кощей вряд ли поймет, откуда взялась игла на самом деле. Тьма впереди расслоилась на две части. Вдоль горизонта протянулась зубчатая граница. Нижняя часть стала темнее и ближе, а верхняя заискрилась звездными россыпями. На ней проступили очертания замка с высокой башней. Из-за башни выплыла большая белая луна, пролив на стены тусклый свет. И в одном из высоких арочных окон возникли очертания знакомого скелетообразного силуэта. В стене, протянувшейся в обе стороны от замка и терявшейся во мраке, показались ворота, словно появились там специально для приближавшейся гостьи. Тильда чувствовала на себе тяжелый взгляд кощея, следившего за каждым ее шагом. Ворота открылись, впуская ее во двор. Фигура, только что маячившая в одном из окон высокой башни, стояла теперь на крыльце перед ней. Во мраке, разбавленном лунным светом, метались летучие мыши, иногда над ними проплывала крупная тень. Подняв голову, Тильда увидела Сирин. Птица-девица смотрела на нее темными печальными глазами. Ее лицо было бледнее луны. Тильда остановилась в паре метров от крыльца и выставила вперед правую руку с зажатым в кулаке осколком молнии твердо уверенная, что держит иглу с Кощеевой смертью. «Знаешь, что это?» — спросила она. Кощей сделал шаг назад. Полы его плаща затрепетали, будто их всколыхнул ветер, но никакого ветра не было. «Воротилась беглянка!» «Милости прошу в мою темницу!» — сказал он, будто не услышав ее вопроса. Но голос его звучал не так самоуверенно, как прежде. «Заходи!» «И зайду!» — выкрикнула Тильда, вскидывая руку повыше. На кончике иглы молнии вспыхнула искорка лунного блика. «Как зайду, так и уйду, и всех узников уведу!» «Да на что они тебе?» — Кощей казался искренне удивленным. Тильда не стала отвечать, лишь пригрозила. «Не отпустишь пленников, сгинешь вместе с ними! Смотри, я не шучу!» Она взяла иглу шип двумя руками, сделав вид, что собирается переломить его пополам. Это подействовало. Кощей взмолился. «Постой! Не губи!» «Отпущу всех, кто с тобой уйти пожелает!» "Врешь ведь!» Тильда недоверчиво склонила голову на бок. «Темница твоя заколдована, поэтому никто из нее уйти и не пытается. Сними свои чары, или я сама это сделаю!» «Твоя правда!» Неожиданно признался Кощей. Но все чары никак не снять. Одного братца сможешь своим родным голосом выманить. Больше никто тебя не услышит. Забирай мальца и ступай. Выпущу вас, коли иглу мне оставишь. Еще чего, иглу не отдам. Ее на место вернуть надо, туда, где ты ее не достанешь. А вернешь ли? Не обманешь? Ты не обманешь, и я не обману. Обещала Тильда. Смирившись с участью, Кощей посторонился, пропуская гостью внутрь замка. «Вниз ступай», — подсказал он. «Да уж помню дорогу!» Фыркнула она в ответ и начала спускаться по обледенелым ступеням. Воздух всколыхнулся за спиной. Эта сирен впорхнула в дверной проем и, промчавшись над ней, полетела дальше, освещая путь своим призрачным зеленоватым сиянием которое снаружи при свете луны, было почти незаметным. На этот раз Тильда сразу увидела Женьку. Он сидел в той же позе, ледяной холмик на земле перед ним заметно подрос. Она окликнула брата по имени, «Еще раз и еще», опустилась перед ним на колени и встряхнула за плечи, не выпуская иглы молнии из правой руки. Он не реагировал на нее, так и смотрел вниз, не поднимая глаз. Позади послышались шаги. Каблуки звонко клацнули по стылой земле, несколько раз и затихли. Но эхо еще металось между ледяных стен. Тильда медленно обернулась. Посреди долины стояла женщина, та самая, что угощала Женьку ватой в театре теней. На ней был надет тот же красный бархатный комбинезон, но теперь наряд дополняла алая накидка, полы которой волнами колыхались по бокам. На лице женщины застыло выражение злого веселья. «Здравствуй, Тильда», — произнесла незнакомка с заметным усилием, выдавливая из себя милую улыбку. «А ты молодец, справилась. Недаром я в тебя верила». «Серьезно?» — неприветливо отозвалась Тильда, подозревая, что раз эта дама в красном появилась в потустороннем мире, значит, она как-то замешана в случившемся с Женькой. Чем же я вас порадовала? Ты намного я отважилась ради любви к младшему братишке, а значит, у тебя большое сердце и светлая душа. В награду за это перед тобой открылись секретные двери, которые не каждому открываются. И вижу, ты побывала за этими дверями и принесла оттуда важную вещь. Она ведь станет не нужна тебе после того, как ты спасешь брата. «Что ты думаешь делать с ней потом?» «Верну назад, конечно», — ответила Тильда и почти верила в это. «Но ведь зайца, утки и яйца в сундуке уже нет», — спросила женщина, медленно приближаясь. «А вам-то что?» — Тильда отвела взгляд и снова затормошила брата. Еще неизвестно, выполнит ли Кощей свое обещание. Если нет, сломаю иглу». В лисьих глазах незнакомки вспыхнуло беспокойство. И в этот момент Женька вдруг вышел из оцепенения и, обняв Тильду за шею, прильнул к ней. «Вот и чудесно!» — промурлыкала женщина и подхватила Тильду под руку, помогая ей встать. «Теперь мы можем уйти отсюда вместе!» «А вам-то какое до нас дело?» — огрызнулась Тильда, предчувствуя подвох. Тревога притупила радость от того, что Женька наконец очнулся. От незнакомки веяло хитростью и злом. «Я желаю вам помочь», — был ответ. «Ты ведь не знаешь обратной дороги». «Как-нибудь выберусь». Прижимая к себе Женьку, Тильда направилась к выходу, темневшему в ледяной стене, сложенной из человеческих тел. «Не сомневаюсь». Женщина так и велась вокруг нее, заходя то с одной стороны, то с другой. Но путь в нашу реальность не такой, как в светлый мир. Ты, конечно, его найдешь, Но будет гораздо быстрее и безопаснее, если ты позволишь мне вывести тебя отсюда. Я поняла. Тильда остановилась. Вас прислал Кощей, чтобы отнять у меня иглу. Выпалила она. Если посмеете прикоснуться ко мне, я сломаю ее, так и знаете. Нет-нет-нет, что ты, что ты? Зачистила женщина с лисьими глазами. И забежав вперед, заглянула ей в лицо. Я сама терпеть не могу, Кощея. Но вы ведь не первый раз у него в гостях, усмехнулась Тильда. Раз знаете обратную дорогу? Ладно, ладно, вижу, ты не дурочка, тебя так просто не обманешь. Ты права, Кощей прислал меня забрать иглу, но... Она приблизилась вплотную и зашептала Тильде в самое ухо. Я только делаю вид, что послушалась его. «На самом деле у меня другие планы, но я не могу поделиться ими с тобой прямо сейчас, здесь. Ведь если он узнает о них, мне не уйти. А без меня ты будешь долго плутать по лукоморским лесам, кишащим опасными хищниками и всякой нечистью». «А, -а, -а все, я догадалась. Вы знакомые того актера, который притворился моим другом, чтобы переправить меня в это место с помощью чемодана. Что вам от меня надо? И где мой друг? Тише, тише!» «Обещаю, как только отойдем от замка подальше, я все тебе объясню», – заверила назойливая незнакомка. «Хорошо», – согласилась Тильда. «Но знайте, если меня ваше объяснение не устроит, я никуда с вами дальше не пойду и иглу не отдам». «Оно тебя устроит, вот увидишь». Ворота распахнулись, беспрепятственно выпустив женщину, девушку и мальчика, с трудом передвигавшего ноги. Женька был слишком тяжелым, и Тильда не могла долго нести его на руках, подъем по лестнице отнял у нее все силы, но едва стены замка остались позади, брат заявил, что дальше сможет пойти сам. Кощей, стоявший на крыльце, не произнес ни слова, когда они проходили мимо, лишь черные хлопья вырвались из его глазниц и потянулись за ними следом, подобно комариной тучи, но вскоре растаяли во тьме.